сказал Атос, дружески прощаясь с ними. «Граф де ла по прозвищу Атос», шепнул Д'Артаньян на ухо Безмо. «Да, да, обходительный человек. Один из знаменитой четверки», сказал Безмо. «Именно». «Но в чем же дело, дорогой Безмо?» «Кстати, король оставил мысль об Оресте». «Тем хуже», сказал Безмо со вздохом. «Как тем хуже!» — со смехом воскликнул Д'Артаньян. «Разумеется!» — объяснил комендант Бастилии. «Ведь заключенные — это мой доход». «А ведь правда! Я не смотрел на вещи с этой точки зрения». «Вот у вас, — продолжал Безмо, — завидное положение. Вы — капитан мушкетеров. Недурное. Но вам право, нечего завидовать мне».